Почему там мало кто убегал из русского плена? То ли там хорошо сторожат, то ли хорошо содержат. А если даже избежишь, к своим не дойдешь, Любой мальчишка, любая баба выдадут, Снесут башку топором, заколют вилами, отравят. Смерть немецким оккупантам. И все тут. большевицкий иуда-писатель Во всех листовках на всю Европу визжит. Хочешь жить — убей немца. Ох уж эти иуды! Бьют их, вешают, жгут, травят, посыпают порошком, растирают в пятна, но они отсидятся в какой-то щели, выползут вялые, тощие, с порошком на заднице и снова принимаются за свои делишки. Ганс Гольбах прошел войну вдоль, поперек, наискось, но унтер-офицер — Край его карьеры. Офицерами ему не стать. Был в плену. Вернулся герой. Но все же какой пример? Крестов Гольбаху не жалеют. Медали и Орденов тоже. У него даже есть орден какой-то королевы шведской, что ли. Награды Гольбаха носит Франция Макс Куземпель. Гольбах налегке. У него нет никакого имущества. Макс Куземпель трясет мешочком бринчит наградами друга, словно рыбацкими блеснами, посмеивается. Старший унтер-офицер Гольбах, бесстрашный громила, вылез из оврага, подавая пример храбрости своим солдатам, рванул через перемычку оврагов, птичкой слетел в траншею. Следом за ним Макс Кузимпель, куда и волка, туда и нитка. Гольбах, перед тем, как упорхнуть,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 однако там крепко сработанного блиндажа. И командир батальона, и ротный знали, во всем этом военном бардаке мог еще разбираться, что-то делать, чем-то и как-то управлять Гольбах, портовый грузчик. Раз он пошел первым из-за врага в окоп, значит, так надо, в другом месте не пойдет, в другом месте нужно будет действовать по-другому,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 Двое-трое опять проскочили, и заметьте, старички, первые все, первые. Пример показывают. Гольбах на старых вояк надеется. Они много умеют. Но также поступают и русские, и англичане, и американцы, и французы, и эти трусливые мамалыжники-румыны, и вороватые итальянцы, и неповоротливые умом мадьяры – все-таки предают друг друга. Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов. А они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчиваются здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет такого поединка, когда глава государства брал копье, щит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 Расстреляй он всю обойму в сторону вражеских окопов, наугад. Его мальчишество, игра в войну, в бесстрашие, стоило ли бы ему жизни. Русский задавил бы его вместе с этим рахитным лемке и попер бы на пулемет Гольбаха. Не зринулся бы сверху медведем. Можно себе представить, что за свалка тогда получилась бы в на ячейке».